Глава 31. Впрочем, для мужчин, живших в интимном общении с ней, Фастен была особая прелесть. В ней был особый такт артистической женщины, такт, заставлявший её открывать в этих мужчинах какое-нибудь достоинство, очарование, качество, о которых очень часто они сами не знали, из-за открытия которых они чувствовали к ней признательность. Как будто и в самом деле ей были они обязаны этим достоинством, этим очарованием, этим качеством. Она в самом деле была наделена тонкой прозорливостью, которая тотчас же нападала на след скрытого достоинства, редкой особенности неприметной красоты, таящейся в каждом индивидууме, тех пленительных мелочей, которые так часто бывают тайными возбудительными атомами любви. То была какая-нибудь вибрация голоса, одухотворённость улыбки, красота руки, прелесть неведомой какой части существа, которую подруга или возлюбленная выводила на свет божий. И, сделав открытие этой физической или психической детали у тех, кого она любила, Фастен одушевлялась, разгоралась, приходила в восторг, как одушевляются, горят, восторгаются при виде картины или статуи. И это восхищение становилось темой для маленьких щекочущих фраз, исполненных всех тех волнующих и пронизывающих вещей, которые ласковый голос чуть возбужденной женщины кладет в глубину мужского тщеславия. Её влечение к изящным свойствам человеческой природы в их мельчайших проявлениях иногда заходило так далеко, что она была бы способна, занёсшись, начать уверять кого-нибудь, кто особенно ловко подавал ей салат с трюфелями, что он исключительно одарённый человек. Этой властью над мужчинами, какую имели её ласково льстящие слова, Фастен была обязана искренности, примезне своего восхищения. где не чувствовалось ни предумышленности, ни хитрости, ни расчёта, но которая являлась непроизвольным и совершенно естественным выражением своеобразной любви ценителя ко всему прекрасному и достойному в человеческой природе, и которая у этой женщины получала выражение в экзальтации и исполненных энтузиазма словах.